Глава 15. Бэйн шел по коридору осторожным, размеренным шагом. Но хотя поступь его была унылой и подавленной, настроение преисполнял ликующий триумф. За неделю, прошедшей с судьбоносной встречи с Гиттани, его положение коренным образом изменилось. Как Гиттани и обещала, она учила его. Первые несколько занятий прошли неспешно, На них она помогала ему преодолеть страх разума перед собственным потенциалом. Черная пелена постепенно спадала. Шаг за шагом она помогала ему возродить потерянное, пока он вновь не ощутил бегущую по венам энергию темной стороны. С тех пор учеба пошла гораздо быстрее. Жажда мщения подгоняла его занятия. Она питала его способность направлять силу позволяло усваивать уроки, которые мастера преподавали Гитани и которые она передавала ему. Несмотря на пренебрежение преподавателей, он снова изучал все то, что давалось другим студентам, и изучал быстро. Когда мимо прошел очередной студент, Бэйн склонил голову, поддерживая иллюзию раболепия. Важно, чтобы никто не заподозрил перемен. Он держал занятия с Гитани в секрете от остальных, даже от Казима. Точно так же, как и тренировки мастера клинка утаивались от нее. Казим знал, что Бэйн стал искусней в обращении с мечом, но не ведал о его успехах в других областях. Гита не видела прогресс в раскрытии его способности обращения с силой, но не подозревала, что он осваивал и бой на мечах. В итоге оба они недооценивали весь масштаб его возможностей. Бэйну нравилась такая тонкая грань, по которой он ходил. Его дни теперь были заполнены учебой и тренировками. В сумеречные часы перед первым лучом зари он встречался с Казимом, чтобы отработать комплексные упражнения и техники. В полдень он был с Гитани в архиве, где она могла делиться с ним уроками без опасения, что их прервут или обнаружат. А всякий раз, когда он не тренировался с Казимом или не занимался с Гитани, он читал древние тексты. Приблизился другой ученик, и Бейн посторонился, проецируя образ слабости и страха, чтобы скрыть свое поразительное преображение. Он подождал, пока шаги ученика не стихнут, и спустился по лестнице к книгам на нижних уровнях храма. Кордис или кто-то из преподавателей смогли бы проникнуть за проецируемое им прикрытие и почувствовать его истинную силу, если бы не были так ослеплены собственным высокомерием. Они отогнали его от себя, посчитав за неудачника. Теперь он был вне их внимания. К счастью, эта анонимность прекрасно устраивала Бэйна. Он практически не спал. Казалось, что тело его во сне больше не нуждается. Оно питалось растущей властью над темной стороной. Часа или двух медитаций один раз в день было достаточно, чтобы сохранять энергичность и остроту ума. Он поглощал знания с аппетитом изголодавшегося ранкора, впитывая все, что получал от тайных наставников и всегда желая большего. Мастер клинка был ошеломлен его прогрессом, и даже Гитони, несмотря на годы обучения с джедаями, не могла уследить за ним. Все, что Бэйн узнавал, он дополнял мудростью древних. Ощутив при первом посещении ценность архива, он повернулся к нему спиной, едва втянувшись в ежедневную рутину и И интенсивные занятия Академии. Теперь он понял, что первоначальные инстинкты оказались верны. Знания, содержащиеся в пожелтевших пергаментах и обтянутых кожей манускриптах, были бессмертны. Сила была вечной, и хотя мастера в Академии шли теперь по пути иному, нежели их предки Ситы, все они искали ответы в темной стороне. Бейн улыбнулся ироничности подобной жизни, он был изгоем. Студентам, которого Кордис хотел оставить позади. Но с помощью гитани, Казима и собственного изучения архива, он получил образование гораздо большее, чем любой другой студент на Карибане. Истина вскоре раскроется. И когда подойдет время, Зирак обнаружит, что недооценивал Бейна. Все обнаружат это. Превосходно, вымолвил Казим когда Бэйн блокировал шквальный натиск Темного Повелителя и сам нанес серию встречных ударов. Ему не удалось прямое попадание, но он вынудил мастера клинка отступить под яростью своей атаки. Внезапно Твилек высоко подпрыгнул, вращаясь и извиваясь, чтобы обрушиться на Бэйна, пролетев у него над головой. Бэйн подготовился, перейдя из наступления в оборону так плавно, что все выглядело как единое движение – Он отразил оба клинка меча Казима, одновременно поднырнув в сторону и без помех перекатившись на безопасное расстояние. Развернувшись лицом к врагу, он увидел, что Казим опустил оружие, показывая этим, что урок окончен. «Очень хорошо, Бэйн», — сказал Твилек, отвесив ему легкий поклон. «Я думал, тебя застанет врасплох этот ход, но ты смог предугадать его и защититься практически идеальной формой». Бейн был обрадован похвалой наставника, но огорчился, узнав, что занятие закончилось. Он тяжело дышал. Мускулы блестели от пота и подергивались от адреналина, но он чувствовал себя так, словно готов был сражаться часами. Спарринг и комплексные занятия стали для него теперь больше, чем просто физическим напряжением. Каждое движение, каждый удар и выпад превращались в продолжение силы, действующей через оболочку его физического тела. Он страстно желал вступить в бой с другим оппонентом на ринге. Он ждал шанса испытать себя против других учеников. Но еще было не время. Пока нет. Он по-прежнему не был достаточно хорош, чтобы одолеть Зирака. И до тех пор, пока он не сможет сделать это, ему придется скрывать свой стремительно развивающийся талант. Казим кинул ему полотенце. Бэйн был польщен, увидев, что Твилек вспотел, хотя все же и не так сильно, как он сам. «У вас есть что-нибудь для меня на завтра?» – с жаром спросил Бэйн. «Новая последовательность? Новая форма? Что-нибудь?» «Ты двигаешься далеко за пределами последовательности и форм», – сказал ему мастер. «В последнем выпаде ты оборвал атаку на середине связки и набросился на меня под иным и совершенно неожиданным углом». «Правда?» Бэйн был удивлен. «Я и не подозревал». «Именно это делает твой ход потенциально разрушительным», – растолковал Казим. «Теперь ты позволяешь силе направлять твой клинок. Ты действуешь без мыслей или резона. Тебя ведут страсти, ярость, гнев, даже ненависть. Твой меч стал продолжением темной стороны». Бэйн мог не улыбнуться, но все же испуганно поморщился. «Я все еще не могу пройти через вашу защиту», — сказал он, стараясь мысленно воссоздать бой. Чтобы он не пытался сделать, один из клинков сдвоенного меча велика всегда оказывался рядом, чтобы парировать его атаку. Крупица сомнения поселилась в его разуме, когда он вспомнил, что Зирак пользовался точно таким же оружием. «Дает ли вам преимущество двухклинковый меч?» — спросил он. «Дает, но не такое, как ты думаешь», — ответил Казим. Бейн молчал, терпеливо ожидая дальнейшего разъяснения. Мгновение спустя учитель угодил ему. «Как ты уже знаешь, сила – настоящий ключ к победе в любом противостоянии. Однако уравнение не такое простое. Кто-то, основательно обученный бою на мечах может сразить противника, имеющего преимущество в силе. Сила позволяет тебе предугадывать действия оппонента и парировать их собственными». Но чем больше вариантов доступно врагу, тем сложнее предсказать, какой из них он изберет. Бэйну показалось, что он понял. «Значит, двухклинковое оружие дает вам больше вариантов?» «Нет», — ответил Казим. «Но ты думаешь, что дает, так что эффект тот же». На несколько секунд Бэйн задумался над странными словами мастера клинка, пытаясь разгадать их. В конце концов ему пришлось признать поражение. Я по-прежнему не понимаю, мастер. Ты хорошо знаешь обычный светомеч. Ты пользуешься им сам, и ты видел, что и большинство других студентов используют его. Мое оружие кажется тебе странным, незнакомым. Ты не совсем понимаешь, что оно может сделать, а чего нет. По отсутствию нетерпения или раздражения в тонет Твилека, Бэйн предположил, что учитель не ждал, что он поймет все самостоятельно. В бою твой разум старается проследить за каждым клинком по отдельности, что эффективно удваивает количество возможностей. Но оба клинка связаны. Зная положение одного, ты тут же узнаешь положение другого. В реальном времени двухклинковый светомеч ограничен сильнее, чем традиционный. Я могу причинить больше ущерба, но это будет менее аккуратно. Он требует долгих, широких движений, которые плохо переходят в быстрые колющие удары или выпады. Из-за того, что оружие нелегко освоить, лишь единицы среди джедаев или даже ситов понимают это. Они не знают, как атаковать или эффективно против него обороняться. Подобное дает тем из нас, кто использует его, преимущество над большинством противников. «Как кнут Гитони! воскликнул Бэйн. Гиттани воздерживалась от традиционного оружия в пользу очень редкого энергетического кнута. Это было лишь одно из многих особенностей, которые выделяли ее из толпы прочих учеников. Его работа основывалась на тех же базовых принципах, что и работа света меча, но вместо устойчивого луча энергия кристаллов проецировалась в гибкую ленту, которая могла изгибаться в ответ на физические движения Гиттани и использование силы. — Совершенно верно. Энергетический кнут гораздо менее эффективен, чем любой из светомечей. Однако никто и никогда не противостоял кнуту. Гитани знает, что замешательство ее врагов при столкновении с кнутом дает ей верх. — Раскрывая мне этот секрет, вы отказываетесь от собственного преимущества, — заметил Бэйн с улыбкой, указав на двойной меч Казима. Довольно незначительно, — сказал Твилек. Теперь ты понимаешь, почему экзотическое оружие или незнакомый стиль будут сложнее для обороны, но до тех пор, пока ты не станешь искусен в индивидуальном стиле, в пылу сражений твой разум все так же будет силиться разобрать его недостатки. Бэйн не сбавлял напора, горя желанием обернуть новые знания в нечто практическое, чем он сможет воспользоваться. Значит, изучая различные стили, я могу опровергнуть это преимущество? «В теории. Но время, потраченное на постижение других стилей, — это время, упущенное от освоения твоей собственной формы. Наилучшего прогресса ты достигнешь при большей концентрации на себе и меньшей на оппоненте». «Тогда зачем было вообще говорить мне все это?» — расстроенно выпалил Бэйн. «Знание — сила, Бэйн. Мое назначение — дать тебе это знание. Решать тебе, какое применение ему найти». С этими словами мастер клинка оставил его и направился вниз по храмовой лестнице, надеясь выкроить несколько часов сна до восхода солнца. Бэйн остался, размышляя над уроком, пока не пришло время встретиться с Гиттани в архиве. Запах горелого озона разнесся по архиву, заполняя ноздри Гитани, пока она наблюдала за тем, как Бэйн практикуется в последнем занятии. В помещении раздавалось потрескивание и шипение, когда он собирал энергию и силы и метал ее по комнате крупными искрящимися всполохами сине-фиолетовых молний. Гита не стояла вместе с Бэйном в самом центре шторма. Свирепый ветер вихрем кружил вокруг, развивая ее волосы и полы одежды. Он раскачивал и сотрясал книжные полки, сбрасывая манускрипты на пол и терзая их страницы. Сам воздух пропитался электричеством, заставляя зудеть ее кожу. Посреди всего этого Бэйн расхохотался, воздев в триумфе свои руки и метнув очередной разряд рикошетом, отскочившей от стены. Каждый раз, как вспыхивала молния, яркость всполоха обжигала Гиттани сетчатку, вынуждали ее заслонять лицо. Она заметила, что Бэйн не отворачивался. Его глаза расширились и одичали от напора силы. Грохот был почти оглушительным, а шторм не прекращал бушевать. Если Бэйн потеряет осторожность, эхо доберется до уровня над архивом, раскрыв их тайный тренировочный полигон всей Академии. Двигаясь с осторожностью, Гитани вытянулась и коснулась его руки. Он повернул к ней голову, и безумие в его глазах едва не заставило ее отшатнуться. Вместо этого не улыбнулась. «Очень хорошо, Бэйн!» Выкрикнула она, стараясь перекрыть грохот. «На сегодня достаточно!» Она в ожидании затаила дыхание, пока он не кивнул и не опустил руки. Она тотчас ощутила, как сила шторма утихает. Через несколько секунд он сошел на нет, оставив после себя лишь беспорядок. «Я... я никогда не чувствовал ничего подобного!» Выдохнул Бэйн. С его лица все еще не сходило выражение возбуждения. Гита не кивнула. «Это удивительное ощущение», — согласилась она. «Но ты должен быть осторожен, чтобы не потерять себя в нем». Она цитировала слова мастера Кордиса, который лишь несколько дней назад учил ее, как вызывать молнии силы. Но сама она никогда не сотворяла чего-то столь грандиозного, как порожденная Бэйном мощь. «Ты должен сохранять контроль, иначе шторм подхватит тебя вместе с твоими врагами» — сказала она ему, стараясь подражать спокойному, чуть снисходительному тону учителя, общающегося со своим учеником. Она не могла позволить ему узнать, что он уже превзошел ее в этой новой способности, не могла позволить узнать, что ощутила нависшую над собой ледяную хватку страха. Он окинул взором поваленные полки, задержавшись взглядом на книгах и свитках, разбросанных вокруг. Нам лучше прибраться, пока кто-нибудь не увидел всего этого. Гитани снова кивнула, и вдвоем они взялись за возвращение архива в его первоначальное состояние. Пока они работали, Гитани не могла не задуматься, не совершила ли она ошибку, объединившись с Бейном. Лишь лучшие ученики присутствовали на уроке, на котором Кордис обучал их использованию темной стороны для обращения силы в смертоносный шторм Никто. Даже Зирак не смог в тот первый день создать что-то большее, чем пару разрядов энергии. А Бэйн, всего час назад получивший от Гиттани новые знания, вызвал достаточно силы, чтобы разнести на части целое помещение. Это был уже не первый раз, когда Бэйн усваивал ее урок и с первой попытки превосходил ее достижения. Он был гораздо могущественнее в силе, чем она предполагала, и, казалось... Становился сильнее с каждым днем. Ее беспокоило, что контроль над ним может пропасть. Само собой, Гитани была осторожна. Ей доставало ума не рассказывать ему все, что она узнавала от мастеров Ситов. Хотя не похоже было, что это давало ей хоть какое-то превосходство над ее учеником. Временами вопрос терзал ее: что если вверх ему давало исследование древних текстов? Учеба под руководством настоящего мастера должна была принести больше пользы, нежели чтение теоретических трудов, написанных тысячи лет назад, если только теперешние ситы не были в какой-то мере испорчены. К сожалению, она совершенно не представляла, как проверить свою теорию. Если внезапно начать проводить по несколько часов на дню в архиве, Бэйн непременно пожелает узнать, что же именно она задумала. Он может решить, что ее учеба не так полезна в сравнении с тем, что он может узнать самостоятельно. Может решить, что она бесполезна. И если дело дойдет до стычки, она вряд ли сможет одолеть его. Но не всегда гордилась своей приспособляемостью. Первоначальный план держать Бэйна при себе как рыболепного ученика не подавал больше признаков жизни. Хотя она все еще хотела иметь его на своей стороне, Бэйн мог стать могучим союзником, первым делом убив Зирака. Весь следующий час они трудились в молчании, подбирая книги и ровняя полки. К тому времени, как комната была приведена хоть в какое-то подобие порядка, спина Гитани уже ныла от постоянных наклонов. Она рухнула в одно из кресел, одарив Бэйна усталой улыбкой. «Я выдохлась», — с преувеличенным вздохом сказала она. Бэйн подошел ближе и встал сзади, положив крупные руки ей на плечи, прямо у основания ее длинной шеи. Он начал массировать мышцы. Движения его оказались неожиданно нежными для человека таких габаритов. «Ну, как хорошо», — признала она. «Где ты этому научился?» «Труд на картозисных рудниках учит многому о более плохом самочувствии», — ответил он, сильнее надавив большими пальцами над лопатками. Она ахнула и выгнала спину, затем медленно расслабилась, когда мышцы растаяли под его прикосновением. Он редко говорил о своей прошлой жизни, но за то время что они привели вместе, Гитани собрала воедино большинство из воспоминаний. Она же, с другой стороны, всегда была предельно осторожна с тем, что открывала о себе. Ты спросил меня однажды, почему я покинула джедаев? проговорила она чувствуя что уплывает по волнам размеренных движений его пальцев я так и не сказала тебе да у нас у всех есть прошлое которое мы предпочитаем не вспоминать ответил он не останавливаясь я знал что ты расскажешь мне когда будешь готова она прикрыла глаза и откинула назад голову в то время как он продолжал растирать ее плечи моим учителем был катар негромко сказала она «Мастер Хенда. Он учил меня с тех пор, как я себя помню. Родители передали меня ордену, когда я была совсем еще ребенком». Я слышал, что джедаям нет дела до семейных уз. «Их волнует только сила», — согласилась она после секундного размышления. «Мирские привязанности, друзья, семья, возлюбленная затуманивают разум эмоциями и страстями». Бэйн фыркнул И она ощутила, как глубокий низкий звук прошел по кончикам его пальцев. Страсть ведет на темную сторону. По крайней мере, так я слышал. Для джедаев это шуткой не было, особенно для мастера Хенды. Катары известны своей горячей кровью. Он всегда предупреждал меня и Киева об опасностях уступки нашим эмоциям. Киела? Киела Чарни, второго подавана Хенды. Мы частенько тренировались вместе, он был лишь на год старше меня. — Тоже катар? — спросил Бэйн. — Нет, Киелл был человеком. С годами мы стали близки, очень близки. Небольшой напор в его прикосновении сообщил ей, что до Бэйна дошло все значение ее слов. Она притворилась, что не заметила. — Киел и я были любовниками, — продолжала она. — Джедай запрещает подобные привязанности. «Мастера боятся, что это затуманит разум опасными эмоциями. Тебя по-настоящему влекло к нему? Или просто из-за намерения слушаться твоего учителя?» Она долгое время раздумывала над этим. «Немного того, немного другого, полагаю», — сказала она наконец. «Он был довольно красив, с большой силой. Это было серьезной приманкой». Бенн лишь усмехнулся в ответ. Его руки прекратили массировать и теперь отдыхали на ее шее. Стоило нам только стать любовниками, как мастер Хенда тотчас это выяснил. Несмотря на все его проповеди о контроле эмоций, я бы сказала, что он был в ярости. Он приказал нам отвергнуть наши чувства и запретил продолжать отношения. Бэйн презрительно фыркнул. «Неужели он и правда думал, что это будет вот так просто?» Джедаям эмоции видятся как часть нашей животной натуры. Они верят, что мы должны выситься над своими основными инстинктами. Но я знаю, что страсть – это то, что делает нас сильнее. Джедаи боятся ее только потому, что их подаваны теряют предсказуемость и не поддаются контролю. Реакция мастера Хэнды позволила мне осознать правду. Все, что джедай думает о силе – извращение реальности, ложь. Я наконец поняла, что никогда не раскрою своих полных возможностей с мастером Хэндой. Это был момент, когда я повернулась спиной к Ордену и начала планировать свой побег к ситам. «А как насчет Киела Чарни?» Он снова массировал ее плечи, но движения его рук были теперь немного грубее. «Я предложила ему пойти со мной», — созналась она. «Я сказала ему, что у него есть выбор, джедаи или мы». Он выбрал джедаев. Напряжение в руках Бэйна чуточку смягчилось. Он мертв? Она рассмеялась. Убила ли я его, ты имеешь в виду? Нет, он все еще жив, насколько я знаю. Но мог и умереть, сражаясь против ситов на Роусане. И я не испытываю особого желания убивать его своими руками. Из чего можно сделать вывод, что твои чувства к нему были не так сильны, как ты думала? Гита не замерла. Это могло быть и шуткой, но она знала, что в словах Бэйна есть доля правды. С Киелом было удобно. Хотя присутствовало и физическое влечение, но он стал больше, чем другом, во многом из-за ее положения. Суток совместной учебы под руководством мастера Хэнды, напряженной жизни по пустым идеалам джедаев, стресс от заточения в горниле, казалось бы, бесконечной войне на Русане. Бэйн обнял ее за шею. Его прикосновение было решительным, но не крепким. Он наклонился и зашептал ей в ухо, заставив вздрогнуть от тепла и близости своего дыхания. «Я надеюсь, что, предав меня, ты постараешься убить меня сама». Она вскочила с кресла, стряхнув его руки и развернувшись к нему лицом. На доле секунды она разглядела самодовольное выражение на его лице. Затем оно пропало, сменившись оправдательным беспокойством. «Прости, гитани это была шутка. Я не хотел тебя расстраивать». «Я раскрыла бесполезную часть своего прошлого, Бэйн», осторожно сказала она. «Я вообще не хотела проливать на этот свет». «Ты права», — произнес он. «Я... я пойду». Она не спускала с него глаз, едва он не отвернулся и не направился к выходу. Казалось, он искренне сожалеет о сказанном, раскаивается, что причинил ей боль. Превосходной ситуации, чтобы надавить на тот эмоциональный рычаг, что она искала. Если бы только не та короткая вспышка или что-то на нее похожее. Едва он ушел, она тряхнула головой, пытаясь прояснить ситуацию. Бэйн был похож на огромное неповоротливое животное в обличии человека. Но за его тяжелым лбом и лысым черепом скрывались мудрость и коварство. Она прокрутила в голове последние 20 минут, стараясь определить, когда потеряла контроль над ситуацией. Между ними пробежала искра, как она того и хотела. Бэйн не делал ничего, чтобы скрыть свое вожделение. Она чувствовала жар, когда он ласкал ее шею. И все же что-то пошло не так в ее тщательно спланированном плане обольщения. Возможно ли, что она и в самом деле была к нему неравнодушна? Гиттани бессознательно закусила нижнюю губу. Бейн был могущественным, сообразительным и дерзким. Он нужен был ей для устранения Зирака, но он не переставал удивлять ее. Он продолжал оспаривать ее выводы и опровергать ожидания. Ей пришлось признать, что даже несмотря на это она находила его интригующим. Или как раз из-за этого... У Бэйна было все, чего не хватало киелу амбиции, импульсивность, непредсказуемость. Несмотря на все ее намерения, какая-то малая талика тянулась к нему, а это больше, чем что-либо еще делало его очень опасным союзником.